Глава пятая, в которой происходит допрос. Не зря говорят: всё, что не делается, к лучшему. Если бы не было этой истории, мне пришлось бы среди ночи разыскивать шерифа, чтобы передать письмо, или скорее гостиницу, потому что ломиться среди ночи к незнакомому человеку я бы постеснялась. Если бы шериф оказался более вменяемым типом, Мне пришлось бы сразу искать с ним общий язык, держать себя в руках, вежливо улыбаться и все такое. А так, выплакавшись ночью и хорошенько выспавшись в тишине маленькой камеры, я нашла себя утром в гораздо лучшем настроении, чем было в дороге или даже перед отъездом. Во мне сидела странная и необоснованная, но оттого не менее крепкая уверенность, что хуже уже не будет. Дальше всё непременно начнёт меняться к худшему и вроде умом я понимала что Блэк например может обвинить меня в убийстве и вряд ли разобраться в этом будет легко но почему-то оставалась спокойно я прекрасно слышала голоса в коридоре и знала что шериф наконец-то соизволил приступить к выполнению своих обязанностей поэтому обулась расправила блузку одёрнула юбку и села на кровать в ожидании когда очередь дойдёт до меня Судя по всему, начать местный хозяин решил с мужчин, подвернувшихся вовсе уж случайно, и по этой логике мне предстояло стать последней. Пожалуй, единственным, что всерьез отравляла сейчас жизнь, оставалась невозможность принять душ, и я жалела, что не последовало в фонте примеру Татины, но продолжала надеяться, что все это разрешится быстро, и я смогу, наконец, нормально вымыться и переодеться. На последнем предположении мысль споткнулась. Не, кстати, вспомнилось, что чемодан так и лежит под койкой в купе первого класса. На койке следы крови, а купе вместе со всем вагоном выключено из потока. И забрать вещи я смогу только тогда, когда это позволит шериф. А если шериф упрётся, то я останусь даже без сменного белья. Конечно, его можно купить, потому что магазины На этом мысль опять споткнулись я вспомнила что сумка моя тоже у этого медведя а значит у него все деньги и документы оба паспорта и если блак случайно потеряет письмо гитана он может на совершенно законных основаниях привлечь меня за использование фальшивки то есть не совсем может мою судейскую неприкосновенность восстановили Для этого ему придётся обратиться в высшие инстанции, и всё это с учётом отсутствия тут зеркальной линии затянется очень-очень надолго. Творец, в каком по мрачнее рассудке я находилась, когда соглашалась на эту аферу? Когда за мной наконец пришли, настроение за всеми этими размышлениями заметно упало, но всё же приглашение к разговору я восприняла с радостью. Всяко лучше тупого ожидания. Полицейский участок, судя по всему, был небольшим. Да это и не удивительно. В Кларе со всеми её окрестностями жило несколько тысяч человек. Впрочем, окрестностей тех было немного, городок лежал в маленькой удобной бухте, отрезанной от остальной цивилизации довольно крутым горным хребтом. И много домов на узкой полосе берега и предгорья просто не поместилось бы. Соответственно, всех представителей власти тут было мэр и уже знакомый мне шериф. Причём, судя по манере последнего держаться и самоуверенности, именно он тут самый главный. Нет, всё же я это гитану припомню. Молодой плотный парень с слегка тесноватой ему в животе формой проводил меня по короткому коридору в кабинет. Небольшой, но очень уютный. Неожиданно с пары крупных цветков в горшках. Наверное, местная уборщица развела, потому что секретаря тут нет, а младшие чины наверняка обитают в другом помещении. Не сам же шериф подобным развлекается. Впрочем, цветы могли быть имуществом заместителя. Кажется, именно с ним вместе Адриан Блэк занимал кабинет. И выглядело всё это своеобразно. Комната делилась на две части. Справа у стены на темной половине обитал медведеподобный шериф. За его спиной стоял тяжелый сейф. Выселись забитые книгами и лохматыми старыми папками шкафы. На столе среди гор бумаг стояла покрыта вековым налетом кружка. Пестрили клочки разнообразных бумажек. За очередной стопкой папок притаилась даже грязная блудце, которая выглядывала из-под засыпавших его бумаг словно из засады. Симпатик Блаку всё это не добавило. Хотя сам он сегодня выглядел куда приличнее, чем вчера, и уже не напоминал про поэцу. Второй обитатель кабинета, разместившийся между двух кристально чистых окон, прикрытых аккуратными белыми жалюзи, Являл собой полную противоположность Медведеву во всём. Идеальный порядок. Все бумажки лежат в аккуратных стопках. Стерильная чистота и никаких следов еды. Да и выглядел заместитель шерифа так, словно творец подбирал эту парочку специально. Белобрысый, худощавый, с узким длинным лицом и голубыми глазами. Впрочем, когда я заметила на столе заместителя собственную сумку, Выпотрошенную и чуть ли не вывернутую наизнанку, симпатия растаяла не успев родиться. Доброе утро, госпожа Шейс. Садитесь. Первым нарушил тишину шериф и кивнул на стул перед своим столом. Против этого я возражать не стала. Вижу, содержимое моей сумки вы изучили со всем тщанием, не удержалась от замечания. Надеюсь, досмотр проведён по всем правилам в присутствии понятых. Про судебную санкцию и разрешение судейской коллегии уж не спрашиваю, откуда бы им взяться. А у вас на лбу не написано, кто вы, огрызнулся шериф. И что ты никакого удостоверения мы не нашли. Так что про коллегию можете не вспоминать. Санкция мне тут тем более не нужна. А осматривали мы сумку с целью установления её принадлежности. На ней тоже не написано, кто хозяин. Вы сами у меня ее отобрали. — И где гарантия, что вы не отобрали ее у кого-то еще? — усмехнулся он. Криво так, по-звериному. Ну и рожа. — Это официальное обвинение? — Госпожа Шейс, не желаете кофе? Вдруг вклинился белобрысый заместитель и поднялся со своего места. — Не откажусь. Согласилась я от неожиданности, замешкавшись с ответом на несколько секунд. На светлой половине кабинета, в углу за шкафом, обнаружился незамеченный мной раньше небольшой столик, на котором темнел перевёрнутый конус кофеварки, а также стояла подставка с чашками и какими-то баночками. Тебе не предлагаю. Не косись на меня так, невозмутимо продолжил мужчина, кажется, обращаясь уже к своему начальнику. Я помню, что ты не любишь эту чёрную жижу. Шериф мрачно молчал, сверля заместителя взглядом, а моя неприязнь к Блэку ещё немного окрепла. Не понимаю я людей, которые не любят кофе, а те, кто его ругает, искренне недолюбливаю. Глупость, конечно, и ни о чём конкретном человеческие вкусы не говорят, но в случае с шерифом я готова была видеть в этом знак. Сливок предложить не могу, но есть сахар и специи. Нет, спасибо, я пью чёрный. Замечательно. Да, прошу прощения, я нечайно вас перебил, напомнил зам. Конечно, совершенно нечайно. Не знаю, как благо, а мне стало стыдно за собственное поведение. Нечего и гадать, прервал нашу перепалку заместитель шерифа намеренно, чтобы не дать в полусоре наговорить лишнего, и был абсолютно прав. Видимо, начальника своего он знает очень хорошо. Жаль, что не этот человек оказался приятелем Марга. Иметь с ним дело было бы куда приятнее. Надо хотя бы узнать его имя. — Скажите, Лавиния, как давно вы знаете Морига Виста? Похоже, шериф тоже сделал выводы из вмешательства своего зама, которые совпали с моими, и заговорил ровно и по-деловому. — Я понятия не имею, о ком вы. пожала плечами кивком благодаря помощника шерифа за протянутую чашку Хотя нет, догадываюсь. Это мой покойный сосед, верно? Он самый. Хотите сказать, вы не были знакомы? Он вас узнал? Может быть, это его работа. Но я не знаю его и никогда не слышала о твоём имени. Впрочем, моя память наверняка ещё не до конца восстановилась, и я могла где-то с ним пересекаться. Но точно не знакома лично. Чего он хотел от вас? Шантажировал? Может быть, собирался, не знаю. Он хотел сообщить кому-то в столицу, что я здесь. И вы И я планировала предупредить об этом Марга, как только найду в этом городе место, где работает зеркальная линия. В конце концов, это была его идея отправить меня сюда. В Кларе не работает зеркальная линия, возразил шериф. Это я знаю. Но он уверял меня, что откуда-то, отсюда всё же можно выйти на связь и не обязательно ехать для этого в фонд. То есть связаться с городом не получится, но Почему вы так странно на меня смотрите? Я полагаю, до головы чайки вы не дойдёте, сообщил мужчина, окинув меня выразительным оценивающим взглядом. И уж точно не в таком виде. Да какой головы? рассеялась я. Чайка это утёс над морем, одна из вершин окружающего долину хребта, пояснил Блак. Не самая высокая гора и не самая крутая, но вряд ли столичная штучка вроде вас туда залезет. В ясную погоду на самой её вершине, в голове, можно поймать зеркальную линию. Что, и всё? Только там, проберматала я, пропустив мимо ушей столичную штучку. Пренебрежение в словах шерифа, конечно, задело, но по сути-то он прав. Карабкаться в горы — это вообще последнее, что могло прийти мне в голову. Проще уж нанять машину в фонд. — Только там, — подтвердил мужчина. — Был тут один. Высчитывал все, где передатчики можно поставить. Так и не высчитал. Если прижмет, туда кого-то из мальчишек посылают. Но не в такую погоду. Сейчас смысла нет. — И кто знает, что место для связи здесь всего одно и именно там? Все кому интересно, отозвался Благ. Вряд ли Марк мог не знать. Я ему это припомню, тихо пробормотал я, мысленно выругавшись. Пока ещё не знаю, как, но бумажками этот человек не отделается. Погодите. Но как тогда собирался связываться со своим редактором этот журналист? А он явно собирался. Выясним. расплывчато пообещал шериф. Значит, вы утверждаете, что планировали сообщить об этом журналисти Маргу? И только? А что ещё я могла сделать? Если вы намекаете на убийство, то напрасно мне не было смысла его убивать. С ваших слов, уточнил мужчина, как и тот, кто вы такая и зачем сюда приехали? Хотите сказать, Письмо от Марго вы не нашли? Нашёл. Но я не помню его почерка, пожал плечами Блак, не сводя с меня тяжёлого взгляда. Несколько секунд висела звенящая напряжённая тишина, а потом я снова вспылила. Знаете что? Если вы планируете голословно обвинять меня и дальше, можете вернуть в камеру. Всё равно вам придётся отправиться в фонд и установить мою личность раз уж у вас на руках два моих паспорта. А уж там мне и доступ к зеркалу предоставят, и внимание судейской коллегии. И вот тогда вы уж точно не сумеете отговориться этим нелепым, у вас на лбу не написано. А даже если попытаетесь задержать меня тут. Раз уж я не вышла на связь и не выйду в ближайшем будущем, Через несколько дней здесь будет моя подруга. И будьте уверены, она всё это так просто не оставит. Выпалила и запаздыла осознала. Нет никакой гарантии, что Ангелика действительно поднимет панику сразу. Когда Марк отправлял меня сюда, заведомо зная, что связаться с окружающим миром быстро не получится, он наверняка предусмотрел способ успокоить Лику. и не позволить ей ломать планы. А потом стало совсем уж не по себе. Вдруг возникла паническая мысль, что обо всех идеях Гитана Марга я знаю только с его слов и не могу с уверенностью утверждать, говорил он мне правду или нет. То есть не могу точно знать, с какой именно целью он сослал меня в это место, что написал своему сослуживцу и что планировал предпринять в действительности. И вообще-то большой вопрос, насколько я могу ему доверять. Творец! И почему такая светлая мысль возникла в моей голове только теперь? Не волнуйтесь, госпожа Шейс, вас никто всерьез не подозревает в убийстве. Дант! Наверное, какие-то из этих мыслей отразились на моём лице, иначе почему бы заместитель шерифа решил вдруг меня поддержать? Не подозревает. После неприятно долгой паузы всё же подтвердил Блак. Но у вас был конфликт с убитым. У меня был конфликт с половиной столицы. Предлагаете всех убить? возмутилась я. Впрочем, простите. Я забыла, вы же сомневаетесь в моей личности. Ну так поезжайте в фонд и проверьте, сколько можно. Не орите так, поморщился шериф. Вы в суде себя так же ведёте, как и судья Шейс. Я задохнулась от возмущения. Открыла рот, чтобы возразить, и медленно выдохнула, прикрыв глаза и спрятавшись за полупустой чашкой. Несколько секунд помолчала, пригубила остывшего до самой удобной температуры кофе, пытаясь взять себя в руки. Похоже, вот и она. Повышенная эмоциональность, о которой предупреждал менталист. Нет. Только после болезни, пробормотала тихо. Простите. А у Битова не только со мной был конфликт. Не удивлюсь, если в столице у него обнаружится скандальная репутация любителя чужого грязного белья. И вообще, кажется, что он не гнушался шантажа. Да и сюда он ехал по какому-то делу, а меня хотел разоблачить просто за одно, раз уж попалась под руку. И я постаралась в подробностях припомнить всё. И того мужчину, с которым журналист ругался в фонте, и то, что сам Вист успел сказать в купе. Впрочем, много времени это не заняло. И я сейчас жалела, что даже не попыталась поподробнее расспросить попутчика о цели его поездки. Когда Блак не пытался меня обвинять и не цеплялся попусту к словам, впечатление он производил гораздо более приятное. Во всяком случае, допрос вести он умел. И под конец этого короткого делового разговора я даже сумела вспомнить, что всё-таки слышала имя Виста. Отлики, причём исключительно как ругательство. Что-то она такое говорила про позор профессии, но в подробности я, конечно, не вдавалась. Очень хотелось посоветовать Блаку запросить информацию в столице. Но рекомендации свои я оставила при себе. Но не совсем же он идиот, правда? Вот, прочитайте и распишитесь, если все верно. Заместитель шерифа принес мне заполненный протокол, который успел незаметно составить, и обменял на опустевшую чашку. Почерк у мужчины оказался идеальным, ровным, разборчивым, аккуратным. У меня так не получается, даже если стараюсь и пишу медленно. А он ведь успевал конспектировать во время разговора. По содержанию вопросов тоже не возникло, ничего лишнего, всё на месте. Не знаю уж как он успел, но явно чувствовался большой опыт. Шериф подмахнул бумагу, не глядя. Я могу теперь забрать свои вещи, спросила я наконец, так и не дождавшись комментариев по этому поводу. А выпотрошенная сумка продолжала сиротливо лежать на столе. Забирайте, кивнул Блак. И под непонятными, но пристальными взглядами мужчин я с облегчением принялась собирать всё вываленное обратно. Помощник никто не предложил, и это и к лучшему. Так помогут, что потом ничего не найдёшь. Поначалу даже порадовала, что теперь у меня хотя бы есть деньги. Точную сумму наличных я, конечно, не помнила, но общий вид кошелька и его содержимого не возбуждал подозрений в краже. Однако по мере возвращения содержимого в бесчисленные кармашки мое самообладание все сильнее трещало по швам, а движения делались нервными, резкими. Это оказалось демонски унизительно. Вот так собирать вещи под задумчивыми взглядами мужчин. Личные. интимные даже предметы. Как будто меня саму раздели и пристально осмотрели со всех сторон, а теперь, наконец, милостиво разрешили одеться. Умом я понимала, что эти двое взрослые люди, и вряд ли у них, как у младшеклассников, вид женских гигиенических принадлежностей может вызвать бурную реакцию. Они не такое видели, и не затем лезли в мою сумку. И, казалось бы, у меня, После всех событий последние кварты пора бы уже отрастить толстую шкуру, но как же мерзко. Где вы планируете остановиться? Голос шерифа заставил меня дёрнуться от неожиданности. С ответом я так сразу не нашлась, просто не думала раньше над этим вопросом. Я же ехала к надёжному человеку и была уверена, что уж с жильём проблем не возникнет. А теперь Здесь есть приличные гостиницы, спросила мрачно. Есть? Но номер вы заранее не заказывали? Вы всегда так путешествуете, в никуда, с насмешкой спросил шериф. И я снова не выдержала. Я ехала по рекомендации человека, которому всецело доверяла. Выцепила зло вцепившись в висящую на плече сумку так, что пальцы свело. и этот человек уверял меня, что со всем необходимым поможет его надежный товарищ. Очевидно, верила я ему совершенно напрасно, потому что, как вижу, врал он во всем, начиная с особенностей местного климата и связи и заканчивая надежностью его якобы товарищей. Мне, конечно, раньше следовало делать выводы о целесообразности доверия людям как такового, И уж точно не стоило соглашаться на поездку в эту творцом забытую дыру. Гостеприимство, которое оставляет желать лучшего. Есть ли для вас назвать адрес чрезмерные усилия? Что ж, прекрасно. Я спрошу кого-нибудь ещё. Надеюсь, где-нибудь в окрестностях найдётся человек, способный на элементарную вежливость. Но перед этим я бы хотела получить свои вещи. Или хотя бы официальный документ об их изъятии в качестве улик с подробной описью. В горле стоял колючий горький комок, и я чувствовала, ёщё немного и сорвусь или в крик, или в слёзы. Дьяволны бы побрали этих менталистов с их побочными эффектами. "У вас что-то пропало?" мрачно спросил шериф, кивнув куда-то в сторону. Я не сразу сообразила, о чём он, поэтому замешкалась. Я имею в виду те вещи, которые остались в вагоне. Я так понимаю, место происшествия вы ещё не осматривали. Прекрасно. Значит, я поеду туда с вами. Вот ещё посторонних на месте преступления мне не хватало, проворчал Блэк. Поскольку это мои вещи, я желаю, чтобы осмотр проводился в моём присутствии. Имею право. Да уж. Права вы свои явно знаете на зубок, Мухин поморщился. А вы к этому явно не привыкли, да? С деревенскими-то проще. Им что сказал, то и не выполняют, независимо от законности. Нечего вам там делать. Вещи потом заберёте. Ничего с вами до вечера не случится без них, возразил он. Уже случилось. Может, для вас, конечно, нормально дкадами не менять одежду. А я так к этому не привыкла и привыкать не намеренна. Я уж не говорю о том, что со здешней курортной погодой чудо, что я до сих пор не заболела. Не знаю, какая из вас судья, но догадываюсь, за что вас из дома хотят убить. Мрачно хмыкнул Блэк и начинаю жалеть, что у них это не получилось. Госпожа Шейс Не дав мне ответить на оскорбительное высказывание, опять вмешался заместитель шерифа. Не могли бы вы подождать снаружи? Только внимательно осмотрите стул, если соберётесь сесть. Он может быть в аварийном состоянии. Надо сделать пару звонков, а потом вы проедетесь с группой до станции и заодно взгляните, может, в купе чего-то будет не доставать. Благодарю. С умела я всё же выцыдить и вышла. Даже дверью не хлопнула. Какого демона ты? начал Адриан, когда женщина вышла и аккуратно закрыла за собой дверь. Она действительно имеет право присутствовать при осмотре собственных вещей, отозвался Кириан, без труда догадавшись, что хотел высказать начальник. Хочет пусть едет. В чём проблема-то? Да чего же вредная баба. Поднимаясь с места, проворчал шериф, не то в ответ на вопрос, не то просто выражая негодование. "Декада", лаконично отозвался Клет, аккуратно сворачивая коврик. "Что, декада? Или меньше?" окинув друга оценивающим взглядом, рассеянно добавил заместитель. "Что меньше? Кир. Я говорю, не пройдёт декады." И либо вы с этой женщиной окажетесь в одной постели, либо кто-то кого-то посадит. Причем, скорее всего, она тебя. За превышение полномочий и другие мелочи, на которые ты по привычке не обращаешь внимания. Но я бы все-таки поставил на постель. «Тебя Грута укусила, что ли, что ты решил с Вахой поработать?» — поморщился Адриан, обводя задумчивым взглядом кабинет. Открыл ближайшую дверцу шкафа, закрыл. Аделия Грута была известной городской сплетницей и сводней. Бойко, женщину неопределённого возраста от 40 до бесконечности, откровенно побаивался весь Клари, потому что её предсказания относительно личной жизни сбывались вопреки всякой логике и здравому смыслу. "Заметь про свадьбу я ни слова не говорил", возразил Кириан. Но если тебя интересуют водные, послужившие основой для такого вывода. Ты весь разговор так откровенно пялился на её грудь, что даже мне было неловко. А поскольку женщины подобно замечают очень быстро. Но она не попыталась двинуть а по морде, или хотя бы призвать к порядку, и вообще, кажется, не обратила внимания. Он выразительно развёл руками. А что ты ищешь? Уже нашёл? Отмахнулся Блак, вытаскивая с одной из полок непонятный тёмный свёрток. Что это? Неважно. Группа где? Обещали ждать в фургоне, наверное, уже там. Надо пройтись по списку пассажиров, местных опросить, кто что видел. Сами ли пошлёшь кого на твое усмотрение? Кроме госпожи Тхур, я к ней сам зайду. После паузы решил он. Какое благородство! В иронии прокомментировал Кириан. Боишься, что старуха молодёжь съезд без соли? Нет. Просто она вряд ли кому-то ещё всё расскажет. А она даром что старая, идеальный свидетель. Каждому бы такой наблюдательность и внимание к деталям. Надо ещё сообщить пассажирам, что вечером они смогут забрать свои вещи из вагона. Думаю, несколько часов нам на обыск хватит. Да, кстати, об обысках Ты по контрабандистам. Отчёт почти готов. А с судьёй ты это всё-таки как-нибудь помягче. Не рычи на неё так. Ей без тебя не сладко. Как оказалось, рано Адриан расслабился. К прежней теме вдруг всё-таки вернулся. Ты о чём? Ты правда что ли только ей на грудь пялился? Кир вопросительно вскинул брови с явным недоверием в глазах. Да её же чуть не трясло под конец. Я так и думал, сейчас разрыдается. Ну и так по совокупности ей явно здорово досталось, это очевидно. Из этой истории, которую тебе сослуживец написал, и по её собственным оговоркам. Ну ладно, она на взводе. Но ты-то можешь не отвечать тем же. Ладно, мамочка, не ругайся. Я буду хорошо себя вести. Отмахнулся Адриан и шагнул к выходу, разворачивая свёрток, в котором Кир наконец опознал форменный плащ. Не полицейский, а армейский из прошлой жизни, отлично знакомый по службе у разлома. И Кирян подумал, что порыв всё-таки стоило бы заключить, только не с самим Адрианом, чтобы не натворил глупостей. Потому что вкусы друг он прекрасно знал, и госпожа Шейс отвечала им от строгих туфелек на каблуках. до стриженной макушки. А все остальное поведение говорило только об одном. Адриан вспомнил вчерашнее, и ему за это стыдно, вот и рычит. Да и приглянулась она ему, но резкий характер все портил. Кир готов был поклясться, догадаясь, а госпожа-судья улыбнуться и напомнить, что она слабая, беззащитная женщина, по-человечески попросив помощи, и могла бы брать шерифа голыми руками. А так... Нашла коса на камень. Но озвучивать эти выводы он, конечно, не собирался. Зачем? Если гораздо интереснее наблюдать за происходящим со стороны.